Глава 35. Пора раскрыть карты. Рейхан. Ваше высочество. В дверях появилась служанка, скромно смотря себе в ноги. Левое крыло замка полностью убрано. Понятно. Кивнул я. Спасибо, можешь идти. Девушка немного потопталась на месте, видимо, желая что-то еще сказать, но так и не осмелилась, а у меня не было настроения для проявления добродушия. Когда я вновь остался один, смотря вдаль на вершины гор, то переживания, не дающие покоя, снова нахлынули на меня. Какой же упрямый у меня брат! Ведь по нему видно, что Марлен поселилась в его сердце. Он тянется к ней, глаз не сводит, но противится своим желаниям. Да весь замок уже на протяжении нескольких дней наблюдает за этой парочкой, сочувствуя мне, наивные, нашли кому сочувствовать. Очень надеюсь, что в мои дни отсутствия произойдет чудо, и он, наконец, примет решение обрести свое счастье, которое живет от него через стенку. «Ваше Высочество!» — вырвал меня из мысли голос стража, который помогал направлять на путь истины Марлен и моего старшего брата. Именно он дал верное направление огненному магиане до крыла целителя, чего она вышла к комнатам гарема. И именно он же поспешил поведать наложницам, что вскоре в их рядах появится новая девушка, чтобы к появлению Марлен они были настроены агрессивно. В общем, его помощь была как нельзя кстати. Я доверял ему, ведь сам привел его в замок, ну или наоборот. Два десятка лет назад, когда правда о маме вскрылась, я сбежал. Не верил, что она могла так поступить, и сбежал. Тантос до сих пор вспоминает мой побег с содроганием. Мне на тот момент было всего ничего, ребенок. Один в городе, посреди чужих. И вот там-то меня и нашел даран. Я растерялся и заблудился, а он помог вернуться в замок, передавая в руки Тана. После этого и наша дружба. Да, за эти годы служения он смог добиться доверия моего брата, от чего был выбран для охраны его этажа, но и про меня страшнее забывал. «Что случилось, Даррен?» Забеспокоился я, наблюдая мужчину, появившегося в комнате из портала. «Там...» «Нервничал он. Что там?» «Я чувствовал, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Там леди Марлен плачет. Что?» Взревел я. «Между ней и вашим братом что-то произошло. Он ей что-то сделал?» вспылил я...» хоть и не испытывая к девушке того, что так рьяно изображал. Не мог поверить в услышанное, что Тантес осмелился причинить вред той, кто была дорога его сердцу. «Не могу точно ответить», — качнул головой страж. «Они кричали, били посуду или что-то другое, а потом я услышал, как она плачет. Простите, что отвлекаю, но вы просили наблюдать, и если необходимо, то прийти к вам». «Ты все правильно сделал», — кивнул я негодуя внутри. «Я благодарен тебе, даран, Возвращайся назад на пост». Не дай боги, Тантас заметит, что ты отлучился. Вопросов потом возникнет несчетное количество. Страш кивнул и скрылся в портале, позволяя собрать мысли в кучу. «Что же ты за тугодум такой?» — прикрыл я, глаза вздыхая. Я уже и дату помолвки отложил, и этот чертов ритуал нашел по снятию твоей клятвы. Две ночи потратил, чтобы отыскать его, великий Мугда. Я даже принцессу Елесию оставил в замке, чтобы Марлен проявила перед тобой свою ревность, которую только слепой бы не заметил. С каждым словом меня одолевала злость. Огненная магиана была бы идеальной для меня супругой. Здесь брат прав, и я правда собирался жениться на ней, пока не заметил, как искрит между ними. Ради Тантоса я готов на все, ведь он заменил мне родителей, помог справиться с детскими страхами и в подростковом возрасте всегда был рядом в нужный момент. Он посвятил свою жизнь моему воспитанию, заботясь и поддерживая. Хватит, брат, достаточно беспокоиться обо мне. Я уже вырос. Ты рушишь свою жизнь и упускаешь свое счастье. Понимая, что игру в конспираторов пора прекращать, я отправился пространственной воронкой на поиски Тана. Успокаивать Марлен должен не я, а тот, кто обидел ее. И если он не сделает этого, то придется заставить силой. Где правитель? Я вышел на первом этаже, наблюдая вздрогнувшую от неожиданности прислугу. «Не — Не-не знаю, — пролепетала служанка. — Ясно, — скривился я, направляясь к нему в кабинет. Кабинет, его покоя, откуда хорошо были слышны всхлипы мои измученной невесты и библиотека. Я обыскал весь замок, даже в сокровищницу успел заглянуть, что было самой настоящей наглостью с моей стороны, но тантаса нигде не было. «Где мой брат?» — злился я все больше, терроризируя слуг и стражников. Тантас здесь», — ввалился я в кабинет целителя. «Был», — хлопнул он глазами, — «ушел минуты две назад к Буфусу». Дальше я слушать не стал, направляясь в покое королевского мага, который был в два раза старше моего брата. «Не думаю, что это хорошая идея, повелитель», коснулась моего слуха. «Не советую вам этого делать». «Чего же именно?» — спросил я, понимая, что дело здесь нечисто. «Рейхан?» Тантес удивленно вскинул брови. «Решил управиться раньше?» — улыбнулся он, пытаясь скрыть свои мучение «Зачем ты здесь?» — спросил я, игнорируя заданный ранее вопрос. «Хотя об этом позже. Что ты сделал, Марлен? Она плачет». Я сжал пальцы в кулаки, неотрывно смотря в глаза брата, который лишь на секунду проявил свое состояние, пугающее меня. «Тантес», — прошептал я, не думая, что все зайдет настолько далеко. «Да что с тобой происходит? Почему ты...» Я поцеловал ее, — перебил меня брат. Его слова вызвали у меня ступор, а вот для королевского мага, похоже, услышанное не стало открытием. «Ты поцеловал?» — спросил я, сдерживая рвущуюся наружу радость. «Так это же отличная новость», — просиял я давно нужно было. Но...» — шокированно смотрел на меня Тан. «Погоди, ты не злишься?» «За что?» — рассмеялся я. «За то, что ты влюбился?» «Но ведь она твоя невеста, которая отвечает тебе взаимностью, и это прекрасно». Хлопнул я его по плечу. «Я самолично столько сил кинул на ваше сближение», — захохотал в голос. «Так ты все знал!» — Тан взволнованно задышал. «А я, а я и столько наговорил!» Он нервно взъерошил пятерню волосы. «Идиот! Временами бываешь, да, с этим не поспоришь, хмыкнул я. Иди уже, пока она там все покой не затопила слезами. Только осторожно, а то Марлен в ярости безжалостно, С ты глазом не моргнет. Ох, и пылка тебе досталась, супруга! Закатил я глаза, слыша смешок королевского мага и наблюдая, как брат скрывается в портале.